Гутора нет, не мы без понятия, но ты хоть стукалку весь в чем мазан-то, а? Че мы тут тыримся че пухнем? Уж не в мочь портки тереть, вина не пей, в листки не чеши, это как олеешь. Остальные заворочились зашумели, высказывая явное согласие говорившему. Культя неторопливо жевал, поглядывая на них,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 Негромко протянул вожак и сплюнул на сторону непрожеванный лоскут мяса. Тут такой мазан, раз в жизни бывает, да не во всякой еще жизни, большой человек нам доверился. И если сыщется гнида, кто мне ту хлянку затешет. вот и вот вилкой всю требуху выковырну и жрать заставлю».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 «Бакланов каких-то попасли! «Розета, Мазан! «Мы ж волки, а не псы какие!» «Не вашего ума дело!» — отрезал главарь. «Будете чирикать, как велю!» Он подался вперед. «Тут топор такая буза, «что вам знать не надо, крепче спать будете! «А зачем нас в дело позвали еще впереди?» Мы себя покажем. И вот что, братва, Как Мазан отвиснет, Будем лапти кидать. — С хитровки? — спросил кто-то. — Или с города? — Дура. С России. Веско обронил культя. — За такие дела Соскори нас на жилки растянут. — Как это? С России? Вскинулся тот, кого он назвал топором. — А где же жить-то?